Глава 27. Два визита. Рассказать мистеру Пендлтону о диагнозе, который поставил доктор Митт, послали Нэнси. Мисс Полли не забыла о своем обещании сообщать ему обо всех новостях, не написать ему письмо, не тем более отправиться к нему сама. Она была просто не в состоянии, поэтому к мистеру Пендлтону отправилась кухарка. Раньше сама возможность наведаться в громадный загадочный особняк И поговорить с его хозяином несказанно обрадовала бы девушку. Но теперь у нее на сердце словно лежал тяжелый камень. Звонив в дверь, она робко ожидала, пока и отопрут, боясь оглянуться по сторонам. Наконец на пороге появился сам мистер Пендлтон. «Я Нанси, сэр», — учтиво промолвила она в ответ на его недоуменный взгляд. «Мисс Поля прислала меня сообщить о Полианне». «Ну и?» Девушка почувствовала, что хозяин едва сдерживает волнение важные дела, мистер Пендлтон», — пробормотала она. «Неужели?» — вырвалось у него. Он умолк, она печально кивнула. «Увы, сэр, доктор сказал, она не сможет ходить». Воцарилось тягостное молчание. Потом, дрогнувшим голосом, мистер Пендлтон проговорил. «Бедная, бедная малышка». Нэнси подняла на него глаза, но тут же отвела взгляд. Невыносимо было видеть этого сильного, сурового человека в таком состоянии. Едва владея собой, он продолжал. «О, какая жуткая несправедливость! Неужели моя малышка больше никогда не сможет танцевать при виде чудесной солнечной радуги?» Снова наступила тягостная пауза. Вдруг мистер Пендлтон спросил. «Но она сама ведь еще об этом не знает?» «Увы, сэр, уже знает», — схлепнул Нэнси. «Вот почему дела хуже не придумаешь. И все из-за этого дренового кошачка. Ох, простите меня, сэр». Поспешно извинилась девушка. Я хотела сказать, что котенок приоткрыл дверь в комнату мисс Полиана, и та услышала разговор. «Ах, бедняжка!» — вздохнул мистер Пендлтон. «Правда, ваше сэр, на нее просто больно смотреть!» Чуть слышно промолвила Нэнси. Я видела с ней с тех пор только два раза, и сама чуть не умерла от горя. Это свалилось на нее, как снег на голову. Теперь она все мучается мыслями о том, чего больше никогда не сможет делать. А главное, она в отчаянии, что не сможет радоваться. Простите, сэр, вы, наверное, еще ничего не знаете про ее игру. Схлипнув, спросила девушка. «Это про поиски радости, конечно, знаю. Она мне рассказывала». «Ну да. Она ведь всем про нее говорила. А теперь вот как вышла. Сама больше не может нее играть, бедняжка. Это ее убивает. Говорит, не смогу ходить, не смогу быть счастливой». «Не может этого быть», — яростно воскликнул мистер Пендлтон. Нанси смущенно переминалась ноги на ногу. «А уж как я страдаю, сэр». Как бы мне хотелось надеяться, что она придумает что-нибудь, найдет, чему еще можно порадоваться. Но ничего, я буду ей напоминать. «Напоминать?» — кричал мистер Пендлтон, приходя еще в большую ярость. «О чем?» «Ну как же о том, как она сама когда-то учила миссис Ноу, да и других тоже находить радость во всем. Увы, бедняжка, только все плачет и плачет, говорит, что сейчас вообще совсем другое дело. То есть одно дело утешать несчастных инвалидов, и совсем другое, когда приходится утешать саму себя. Она без конца повторяет, нушает себе, как хорошо, что это несчастье случилось с ней, а не с другими. Только это совсем не помогает. В голове засела одна мысль, что она никогда не сможет ходить». Девушка умолкла, но мистер Пендлтон не произнес ни слова. Сидел неподвижно, прикрыв ладонью глаза. «Тогда я попробовала напомнить ей, что она сама всегда говорила, продолжала Нэнси убитым тоном. Чем труднее случай, тем интереснее игра, но она твердит в ответ лишь одно. Сейчас совсем другое дело, сейчас совсем плохо. «Ах, сэр!» — вдруг вспохватилась девушка. «Мне ведь пора возвращаться». На пороге она задержалась и застенчиво промолвила. «Еще одно, сэр. Что мне передать мисс Полиане? Я насчет Джимми Бина. Вы согласны с ним познакомиться?» «Ну да», — пробормотал мистер Пендлтон, растерянно пожав плечами. «А почему ты спросила?» «Так, сэр, ничего особенного. Понимаете, это одна из тех вещей, которые так печалят ее» что она не смогла привести к вам мальчика. В прошлый раз она побоялась привести его к вам так сразу, а вдруг он вам не понравится, и детское присутствие не будет вас радовать. Так она выразилась. Я не поняла, какое там присутствие. Может, вы понимаете, сэр что она имела в виду? Да, понимаю. Тогда ладно. А то, знаете, она все печалится, что так и не успела привести его к вам, и теперь у вас не будет этого самого детского присутствия. И все из-за того проклятущего автомобиля. «Простите, сэр, неправда спешить», — вздохнула Нэнси. «Всего доброго». И выбежала на улицу. Вскоре по всему городу разлетелась печальная новость о том, что, по мнению компетентного специалиста из Нью-Йорка, Полиана Уитер на всю жизнь останется парализованной. Все от души сочувствовали девочке. Не было человека, который бы не успел полюбить это приветливая, всегда улыбающаяся личика в смешных веснушках. И, конечно, все знали про ее удивительную игру. Как грустно было осознавать, что больше никогда не встретишь на улице чудесную девочку, которая помогала людям находить радость в любых трудных ситуациях. О, как это жестоко, несправедливо, просто немыслимо. Проишедшая с пляной стала постоянной темой разговоров на кухнях и в гостинах. На каждом углу только и было слышно, что об этом душераздирающем случае. Даже самые суровые мужчины нет-нет роняли скупую мужскую слезу, ничуть этого не стесняясь. Особенно ранили сердце рассказы слова охотливой Нэнси о том, как страдает малышка, понимая, что никогда больше не сможет играть в свою необыкновенную игру, что Полиана по-прежнему безутешна. Как ни странно, мисс Полли, хозяйка особняка Харрингтонов, не замкнулась себе. Напротив, ее дом распахнул двери не только для знакомых, но и для совершенно посторонних людей. Люди шли и шли с визитами, желая поддержать маленькую страдалицу. С другой стороны, удивлениями мисс Поля не было предела, когда она обнаружила, что у ее племянницы такое несметное количество друзей и знакомых. Мужчин, женщин, детей. Некоторые заходили лишь на минутку-другую, чтобы скромно и молчаливо постоять в дверях. Другие даже не решались войти, просто приходили и дежурили у крыльца. Мужчины почтительно снимали шляпы. Каждый старался припасти какой-нибудь подарок. Кто-то приходил с книгой, кто нес цветы или что-нибудь вкусненькое. Некоторые не могли сдержать слез и рыдали прилюдно. Другие смущенно отворачивались, чтобы всплакнуть, прикрывшись платком. Люди с нетерпением ожидали любую новость. Письма, в которых они интересовались состоянием Полианы, шли нескончаемым потоком. Это не только трогало мисс Поли до глубины души, но и морально поддерживало. Первым явился с визитом мистер Пендлтон на этот раз уже без костылей. «Нет нужды говорить вам, в каком я отчаянии». С порога начал он, обращаясь к мисс Полли. «Неужели все так безнадежно?» Мисс Полли горестно вздохнула и развела руками. «Мы делаем все возможное. Перед отъездом доктор Митт прописал кое-какие лекарства, и доктор Уоррен неукоснительно выполняет все его предписания. вы доктор Митт сказал, что у него почти нет надежды». Мистер Пендлтон порывисто поднялся с кресла, чтобы уйти. Слова мисс Поли снова повергли его в отчаяние. Его лицо стало бледным, а губы плотно сжаты. Мисс Поли хорошо понимала, почему ему было так тяжко находиться в ее обществе. На пороге он обернулся. «Пожалуйста, будьте так добры», — промолвил он. «Передайте Полиане, что я разыскал Джимми Бина, и теперь мальчик будет жить со мной. И обязательно скажите. Я очень надеюсь, что эта новость ее порадует». «Я собираюсь его усыновить». На секунду мисс Полли изменила ее знаменитое самообладание. «Вы правда усыновите Джимми?» — ахнула она. Мистер Пендлтон с достоинством кивнул. именно так. И очень надеюсь, что Полиану это порадует повторил он. «Да, конечно», — пробормотал мисс Полли. «Я передам ей». «Благодарю вас», — сказал мистер Пендлтон и откланялся. Мисс Поли молча смотрела ему вслед. Его решение растрогало ее до слез. Она отказывалась верить собственным ушам. Неужели этот берег, мистер Пендлтон, согласился усыновить сироту? Придя в себя, она немедленно отправилась к Палеоне. «Родная моя, мистер Пендлтон просил тебе кое-что передать. Он только что был здесь. Он сказал, что решил взять к себе того твоего мальчика, Джимми Бина». А еще сказал, что эта новость должна тебя порадовать. Неожиданно лицо девочки просияло. «Порадовать? Конечно. Я ужасно-ужасно рада. Мне так хотелось найти для Жеми настоящую семью. Кроме того, это совершенно необходимо самому мистеру Пендлтону. Теперь у него будет детское присутствие, тетушка». «Ничего-чего?» чего? — не поняла мисс Поля. Полианна покраснела. Она вспомнила, что не рассказывала тетушке о предложении мистера Пендлтона, который звал Полианну жить к себе не рассказывал, несмотря на то, что у нее и мысли не возникло оставить свою милую, любимую тетушку Полли. «Детское присутствие», — поспешно объяснила девочка. «Так однажды выразился сам мистер Пендлтон, когда сказал, что только присутствие любимой женщины и ребенка дает человеку ощущение дома». а понимаю», — кивнула тетушка. «На самом деле, без Полли понимала это куда лучше, чем могла предположить ее племянница». Она знала, в какой трудной ситуации оказался мистер Пендлтон, когда его собственный дом вдруг превратился для него в каменную тюрьму и как он хотел вырваться из этой тюрьмы, сделать что-нибудь, чтобы развеять злые чары. Вот почему предложил Полиане удочерить ее. На глазами с Поли снова навернулись слезы. «Я понимаю», — тихо повторила она. Опасаясь, как бы тетушка не стала выспрашивать у нее подробности этой истории, Полиана постаралась перевести разговор на другое. Стал расспрашивать о самом мистере Пендлтоне и его доме. «Кстати, доктор Чилтон говорил совершенно то же самое», — вдруг сказала девочка. «То есть, что только присутствие любимой женщины и ребенка дает человеку ощущение дома?» Неспойли вздрогнула. «Доктор Чилтон откуда ты знаешь?» «Он сам мне говорил, когда речь зашла о комнатах, которые он снимает в гостинице, и которые никак не могут читаться домом. Мисс Полли ничего не сказала и отвернулась к окну. «Тогда я поинтересовалась у него», — продолжала девочка. «Почему бы ему не завести их, любимую женщину и ребенку, а значит, и дом?» Полианна прервала ее мисс Полли, слегка покраснев. «Правда-правда, так оно и было. Он выглядел таким несчастным». Любопытство пересилило мисс Полли. «Что же он ответил?» — запинаясь, поинтересовалась она. «Сначала долго молчал», — простодушно ответила девочка. «А потом вдруг заявил, что это зависит не только от него одного». Наступило короткое молчание. Мисс Поля снова отвернулась к окну. Ее щеки заливала краска. «Бедненький, он так страдает без любви!» Вздохнула Полианна. «С чего ты взяла?» «Потому что в другой раз он проговорился еще кое о чем. Он произнес это едва слышно» но я отлично все расслышала. Он сказал, что ради любимой женщины готов на все. «А что, тетушка, почему вам это так интересно?» Невинным тоном полюбопытствовала девочка. Мисс Поля порывисто поднялась с постели и подошла к окну. «Вовсе мне это не интересно». «Вот», — пробормотала она, «нужно поменять положение этих хрустальных призм, чтобы лучше подал свет». Ее лицо жарко пылало.